Глава 6. Не стану утверждать, что я привыкла к новой жизни, но всё же научилась принимать её и терпеть. Существовала как подrceilным обезболивающим: школа, дом, документы, ветеринарная клиника, больница, дом. Имелись ли у меня другие варианты? Никаких. Я знала, что должна успеть, и мне было некогда задавать себе вопросы или размышлять над чем-либо, кроме того, что я делала: заниматься детьми, быть рядом с Ксавье. Моё время, мои дни были рассчитаны по минутам, организованы исходя из того, что нужно этим троим. Всё остальное меня не касалось. Обследования показали отсутствие у Ксавье осложнений. Травма черепа действительно была поверхностной. А повреждения живота успешно рубцевались. Не скажу, что меня переполняла надежда, но я довольствовалась малым. Муж понемногу набирался сил, меньше спал в течение дня, более слабели дозы морфина снижались. Однако и два задремал, к сове всё чаще просыпался рывком. Его будил очередной кошмар, содержание которого он от меня скрывал. Вместо того, чтобы употребить слабый прилив энергии на выздоровление, Он растрачивал его на пережевывание несчастного случая и вел с собой молчаливый диалог. О чем, я не знала, поскольку он отказывался обсуждать это со мной. Я бессильно наблюдала за его попытками справиться с отчаянием и с навязчивой идеей вины. Если бы он согласился довериться мне, мне так хотелось узнать, что его терзает». Я бы несла этот груз вместе с ним, чтобы ему было хоть чуточку легче, чтобы он не оставался наедине со своими страхами. Он не заслужил того, что вынужден терпеть. Невыносимо наблюдать за тем, как он грызёт себя. Он даже выставил меня из палаты, когда пришли полицейские, чтобы составить протокол о ДТП. И чем чаще он вспоминал ту ночь, тем больше он беспокоился о своей жертве. Я постаралась как можно более расплывчато описать ему её состояние, но и этого хватило, чтобы вызвать у него очередной приступ паники, который удалось снять только с помощью седативного препарата. После чего он заново погрузился в молчание. Я теперь говорила к Савье, что не могу найти её мужа, он неуловим. Я врала. На самом деле я видела его ежедневно. Я больше не старалась избежать встречи с ним, как и он со мной, похоже. У нас были другие заботы, значительно более серьёзные. По вечерам мы неизменно спускались в лифте вместе. Наш обмен репликами понемногу расширялся. От добрый вечер, добрый вечер, мы перешли к добрый вечер, всё нормально? Да, а у вас тоже. Мы шли по парковке не так, чтобы рядом, но всё же не слишком удаляясь друг от друга. Мы не обменивались пожеланием хорошего вечера, что было бы нелепо. только кивали друг к другу, когда наши пути расходились. Меня окончательно сбивало с толку моральное состояние Ксавье, его наплевательское отношение ко всему, вялость и пассивность, нежелание выздоравливать, и я все меньше понимала, как его подбодрить. Все было тщетно, он отвергал мои предложения, не давая сформулировать их до конца. Я надеялась, что когда ему позволят садиться, пусть для начала даже не спуская ноги на пол, У него возродиться вкус к жизни. К Саве лежит в постели уже так долго и может лишь приподняться, ухватившись за висящую над кроватью штангу. Для него, всегда пребывавшего в движении, активного, привыкшего преодолевать любые трудности, это должно быть невыносимо. Я подозревала, что он ощущает себя пленником и этой палаты, и своего тела, которое больше не подчиняется ему, игнорирует все его приказы. Но это были только мои предположения, потому что он вообще не разговаривал со мной, или ограничивался несколькими короткими фразами. Этим вечером, как и в любой другой день, я закрыла дверь палаты, встретившись на прощание с грустным взглядом к Савье, перемещавшимся от окна ко мне и обратно. На этот раз же люси были подняты, но днём вид из окна ограничивался небом, а ночью сплошной чернотой. Софья не мог здесь не задыхаться. К своему большому удивлению, в коридоре по пути к лифту я наткнулась на мужа женщины, попавшей в аварию. Он расхаживал взад-вперёд перед входом в отделение. Заметив меня, он подошёл. Что ему нужно? Зачем он здесь? Может, его жену перевели на наш этаж? "Добрый вечер", поздоровался он. "Я вас ждал. Сегодня я хочу поговорить с вами. Слушаю вас". Ответила я, оставаясь настороже. У вас есть немного времени? Могу я угостить вас кофе? Не будем же мы торчать здесь на проходе. Он был прав, лестничная площадка не самое подходящее место для разговора, который, судя по всему, представлялся ему важным и который неминуемо будет иметь последствия для Ксавье, ну и для меня. Мы спускались на лифте в полном молчании. Мне оставалось только изучать собственную обувь или наблюдать за ним. Сколько ему могло быть лет? Сорок пять плюс-минус, как совье. Волосы черные, но виски предательски серебрятся. Для себя я отметила, что он всегда одинаково безупречно одет, и ему к лицу аккуратная одежда в классическом стиле, как у человека, собирающегося на деловое свидание. Темные джинсы, начищенные ботинки, пиджак от костюма и светлая отглаженная рубашка с расстегнутым воротником. Как ему это удается? Я-то после аварии больше напоминала заморашку. Моя забота о внешнем виде ограничивалась душем, после которого я натягивала на себя первое, что попадётся под руку. Мы зашли в кафетерий, где я старалась бывать как можно реже. Забегала в полдень, покупала бутерброд, откусив пару кусочков, выбрасывала остальное в мусор и бежала обратно. Судя по тому, как мой спутник скривился, он поступал так же. Он взял у стойки два эспрессо. А я села за столик в стороне. Он протянул мне стаканчик, я поблагодарила кивком. Секунды тянулись еле-еле. Нам обоим было не по себе. Ни один из нас не притронулся к жидкости, которая притворялась кофе. "Я забрал вещи Констанс", в конце концов сообщил он. Я сочувственно скривила губы, а воспоминание об этом испытании было ещё свежим. Он сунул руку во внутренний карман пиджака. и нашел кое-что, принадлежащее вашему мужу. Он протянул мне фотографию, ту самую, наш снимок. Чудо. Я прижала ладонь к губам, сердце бешено застучало. Я так давно его не видела. Он был как будто сделан в прошлом веке. Краски выцвели, бумага пожелтела. Мы сидели на пляже в купальных костюмах. Наш сын, тогда еще младенец, лежал у меня на коленях, Дочка повисла на наших сксовя шеях. Он широко улыбался, а я пожирала его взглядом. Держите. Я встрепенулась, взяла в руки фото, ещё пристальнее всмотрелась в наши лица. На моём лице появилось растроганное выражение, но мне было как-то неловко из-за того, что этот мужчина стал в некотором роде свидетелем интимной жизни нашей семьи. Я не сомневалась, что фото потерялось. Спасибо вам большое. Не за что. Я нежно провела пальцем по снимку, словно по самой драгоценной вещи, и спрятала в сумку. Когда я снова переключилась на мужчину, меня поразило его мрачное лицо и взгляд, нацеленный в пустоту. Как ваша жена? У неё сильнейшие боли, а моральное состояние на нуле. Спасибо, что пообеспокоились. Я хотела расспросить его ещё, но не успела. Он обратился ко мне. Хочу задать вопрос, который наверняка покажется вам более чем странным. Ответ мне известен, тем не менее мне надо задать его. Задавайте. Я полагаю, что среди вещей вашего мужа не было скрипки. Я опешила. О чём он? Скрипки? Ну да, скрипки такого музыкального инструмента. Нет. А почему ваш муж случайно никогда её не упоминал? Точно нет. Он выругался, откинулся на спинку стула и обхватил голову руками, видимо, стремясь сдержать разочарование и раздражение. А в чём дело? осмелилась я. Должна признаться, что меня одолело любопытство. Я ожидала чего угодно, но уж точно не вопроса о скрипке. Он раздражённо пожал плечами, и у меня сложилось впечатление, что он колеблется отвечать ли. Но продлилось это недолго. Вечером аварии у Констанс с собой была скрипка. Она возвращалась с репетиции в опере, куда скрипка делась, никто не знает. Репетиция в опере. Я отвлеклась на воспоминания. В репертуаре упоминался концерт, который должен был состояться через пару дней после аварии. Мы с Ксавье собирались на него, хотели провести романтический вечер. Связана ли женщина с этим концертом? Ситуация становилась все более фантасмагоричной. Между прочим, несколькими днями раньше мужчина упоминал ее драгоценные руки. Она скрипачка? Жизнь этой женщины окончательно сломалась. А подавленность к Савье усугубится, если я сообщу ему это. Но сколько еще я смогу врать, скрывать от него информацию? Что ж, пока я буду молчать, другого выхода у меня нет». Наверное, ей очень тяжело пережить пропажу скрипки. Вы правы, она изводится из-за этого. Она хотела бы, чтобы скрипка была рядом, пусть и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь играть на ней. Я инстинктивно откинулась назад, прислонилась к спинке стула. Он успокаивающе поднял ладони. Я не собираюсь спорить или сыпать упрёками. Я даже не знаю, зачем я вам всё это рассказываю. Хотя нет, знаю. Потому что вы, как мне представляется, понимаете, у вас есть знакомые музыканты. Нет, музыкантов нет, но я знакома с художниками и скульпторами, а у них должно быть много общего. В его пристальном взгляде я прочла молчаливый вопрос, откуда я знаю художников. Но у меня не было желания обсуждать галерею. Я отказывалась думать о ней. Вместо меня ею занимается отец. Я спрошу Ксавье, вдруг он что-то видел или может помнит, как кто-то говорил о скрипке. Спасибо. Мы снова замолчали. Нам больше нечего было сказать друг другу. Однако, вопреки тому, что он считал себя жертвой, а мне отводил роль палача, мы разделяли одно и то же горе. Но было странно, что сидящий напротив мужчина, заочно не знающий Ксавье, ненавидивший его, это по всей вероятности человек с которым мне было бы легче всего поделиться тем, что я переживаю. По правде, я бы хотела узнать, как он держится, перекладывает ли часть груза на своё окружение, семью, друзей. Есть ли у них жена и дети? Не возражает ли она против их прихода? Удаётся ли ему успокоить жену относительно будущего и достучаться до неё? Как раз то, что у меня с Ксавье никак не получается. Мой собеседник тяжело вздохнул, Очевидно, вырываясь из раздумий. Не буду вас дольше задерживать. Да, мне пора идти, дети ждут. Ни он, ни я не прикоснулись к кофе. Мы синхронно поднялись и пошли бок о бок к выходу. Хорошего вечера. Он как будто заколебался продолжить ле фразу. Ещё что-то, подбодрила его я. Мне известны имя вашего мужа, а вашего нет, как-то неловко получается, вы не находите? Я растерянно приподняла брови. Он был прав. Действительно, нельзя же отказываться от элементарных правил приличия из-за чудовищности ситуации. Ава, меня зовут Ава. А вас? Саша. Ни у одного из нас не промелькнуло ни намёка на непринуждённость, никакой лёгкости в нашем обмене репликами не было. И всё же у меня сложилось впечатление, что мы заключили перемирие, хотя бы временное. Его ненависть к Саве никуда не делась. Но он как будто подал сигнал, что перестанет проявлять к нам враждебность. Быть может, он смирился с тем, что всё свалившееся на нас четверых было не доброй выходкой судьбы, что мы ничего не могли с этим поделать, и главное, что нам бесполезно брызгать желчью и нападать друг на друга. Отец пришёл к нам на семейный ужин, который можно было только с натяжкой назвать таковым. Он сам это предложил, а я не возражала. Рассчитывая, что приход деда добавит немного радости на сумрачные личики Пенелопы и Титуана. Папа появился ближе к вечеру, чтобы освободить Хлою и побыть с внуками. А ещё он принёс огромное блюдо лазаньи. Перед тем, как мы сели за стол, он рассказал, как идут дела в галерее. Я не позволяла себе задумываться, скучает ли по своей работе и по самому месту. Такие мысли не вписывались в мою жизнь. Времени и сил на них не было. Я слушала, но не слышала его описания переговоров с потенциальными клиентами, попыток успокоить моих художников, вовсе не таких покорных и терпеливых, как последний протеже. Отвечала я односложно или вообще ограничивалась кивком или невнятным бормотанием, показывая, что услышала, и стараясь пресекать его вопросы. Мне было бы проще вообще ничего не знать, притвориться, что галереи не существует в природе, как если бы моя жизнь встала на паузу. Или потекла заново в непривычного окружения, поскольку от любой мысли о галерее у меня внутри всё сжималось. Я разрывалась между двумя эмоциями. С одной стороны, не хотелось вспоминать о своей ответственности за галерею, а с другой становилось дурно при мысли, что можно отказаться от неё. Но когда я вдруг представляла себе, как работаю в галерее и как мне в ней хорошо, просыпалось острое чувство вины, и мне опять становилось дурно. Невозможно бросить к совье одного в больнице. Поэтому проще всего убедить себя, что галерейные дела меня больше не касаются. Папа привычна у руля, все будет хорошо, можно ни о чем не беспокоиться. Я заставила себя съесть немного больше, чем обычно. После аварии я с трудом запихивала в себя обязательный минимум пищи, необходимый, чтобы продержаться. Мое тело будет получать ровно столько, сколько нужно, чтобы помешать ему сдаться. А вот уж чего я не могла допустить. А теперь под папиным зорким взглядом необходимо было сделать вид, что я в форме. Я как будто снова стала маленькой девочкой, которую отругают, если она не доест свою порцию. Я не торопясь жевала и периодически вымученно улыбалась детям. Непринесённое дедушкой блюдо, которое им безумно понравилось, ни присутствие самого дедушки не смогли поднять им настроение. С каждым днём они всё тяжелее переживали отсутствие Ексавье. Были слишком послушными и слишком тихими. Словно свинцовая плита придавила наш дом, и мне доставало воздуха. Их детство было отравлено, а радость жизни испарилась. Ничего уже не было, как прежде. Дети до конца израсходовывали свои запасы энергии, они были выжаты как лимон, лишены сил и не могли противостоять тоске. Им жутко не хватало отца. «А папа приедет на мой день рождения?» Как любой ребенок его возраста, Титуан твердо верил, что день рождения, на который соберутся его друзья и вся семья, обязательно состоится. Как мне выкроить время, чтобы организовать такой важный для него праздник, доставить ребенку долгожданное удовольствие? В обычной жизни за несколько недель до Великого дня все приглашения уже были бы розданы в школе, торт выбран, Развлечения придуманы, вся главная подготовительная работа завершена. Но обстоятельства изменились, и в этот раз ничего не было сделано. Пустота. Пенелопа смотрела в сторону, боясь моего ответа. "К сожалению, не знаю, получится ли мой родной", призналась я. "Мы это не обсуждали с докторами, и папа ещё очень усталый. Ему запрещают даже вставать с постели, поэтому приехать сюда пока ещё рано об этом говорить". Глаза сына наполнились слезами. Мы больше ему не нужны. Резким движением руки он отшвырнул тарелку к дальней стенке и бегом умчался к себе в комнату, выкрикивая что-то с виряпа. Ему было больно, ужасно больно. Он не понимал, почему отца нет уже несколько недель и почему мы, может, статься не отпразднуем в этом году его день рождения. Не свойственный сыну гнев парализовал меня. Мне захотелось ощутиться где-нибудь в другом месте, не здесь, не с моими детьми и моим отцом, а где-то вдали от горя, сбежать от муки Ксавье и от страданий, которые он нам принёс. Впервые после несчастного случая я разозлилась на мужа, рассердилась на него за неосторожное поведение, за искалеченное тело и за апатию, которые тяжело давили на нашу семью и выбивали почву из-под ног детей. Ксавье бросил меня одну. заставил отражать все атаки в одиночку без него он не только больше не был самим собой, но и стал чужим нам, его близким. "Мам", позвала Пенелопа. "А действительно, почему мы не можем пойти к нему? Он нас больше не любит?" Я замешкалась с ответом. Дочка тоже встала из-за стола. "Пойду проверю, как там Титуан". Тяжёлая тишина накрыла стол с остатками ужина. «Давай я разберусь с ними», — негромко предложил отец. «А ты отдохни». «Нет, папа, я сама. Это моя обязанность. Мне очень жаль, что тебе пришлось при этом присутствовать». Я поднялась к детям. Почти час я успокаивала Титуана, пока он не заснул, схлипывая. Пенелопа не хотела разговаривать. Было очевидно, что она замыкается, отказываясь и дальше принимать мои успокоительные придумки за чистую монету. Этот неожиданный взрыв эмоций окончательно вымотал меня. Если предположить, что до сих пор моё изнеможение ещё не было полным. Ведь до этой минуты я полагала, что уже исчерпала все силы. Я тяжело спустилась по лестнице и нашла на кухне отца. Он убрал разлетевшиеся осколки тарелки и остатки пищи и разогрел то, что я не доела. Протянул мне мою лазанью, подождал, пока я всё дожую, и почестил апельсин. Тебе нужны витамины, таким был его единственный комментарий. Хочешь, я зайду к Сове? предложил он позже, выдержав моё глухое молчание. Вряд ли это что-то изменит. Мы здесь, Ава, не забывай, что ты не одна. Я знаю, папа, но ты и так много делаешь. Представь, твоя мать тоже готова приехать, я отговорил её. Сомневаюсь, что ты оценишь сжигание ароматических палочек во всех углах дома или в палати Ксавье. Ему удалось позабавить меня, я даже хихикнула. Мама прислала мне длинное письмо, в котором уверяла, что раскрыла на расстоянии наши чакры. Я не нашла мужества ответить на него. Спасибо, папа, ты всё сделал правильно. В ближайшие дни напишу ей и успокою. А теперь пойду лягу, я устала, может, удастся поспать. Завтра у меня трудный день. В 9:00 утра я затормозила перед ветеринарной клиникой. Там уже стояли две машины: коллеги к Совье и подменщика, которого тот в конце концов нашёл. Этот молодой ветеринар только получил диплом и прошёл стажировку у приятеля моего мужа. Приятель убедил нас, что мы можем положиться на паренька. Он сумеет позаботиться и о пациентах, и об их хозяевах. Ещё он подчеркнул, что это чистое везение, и мы не должны долго раздумывать. Нельзя упустить шанс, пока у молодого человека нет других предложений, и он готов работать у Ксавье сколько понадобится, а срок контракта его не волнует. Единственное условие жить в клинике. И действительно, как он снимет квартиру, если не знает, сколько проработает? Сегодня утром нас познакомят, и я передам ему ключи от лечебницы и наших бывших и первых семейных пинатов. Отныне в этом гнезде, в нашем гнезде, будет жить чужой человек, потому что Ксавье прикован к больничной койке и, по моим наблюдениям, не хочет её покидать. В эту ночь я впервые за долгое время хорошо поспала, но всё равно тяжёлая усталость никуда не делась. Я как можно приветливее поздоровалась с приятелем и его протеже, отметила про себя застенчивость нашего временного работника и предложила обоим пройти за мной в помещение. Внутри было тепло. Я не выключала отопление, как если бы Ксавье мог вот-вот вернуться. Но в клинике больше не стоял запах собак, подстилок, этот специфический запах животных. Я быстро все показала новичку, после чего пригласила в кабинет мужа. Он прошелся по нему, осматриваясь, Ая ко мнела перед пустым креслом у стола. Сколько раз я видела в нём ксавья. Я почти не наводила порядок на столе, хотя каждый день сюда являлась. Можно? спросил новенький, показывая на кресло. Я кивнула в знак согласия и протянула ему стикер, на котором записала пароль от компьютера и свой номер телефона. Жду вас на кухне, покажу остальные помещения, но можете не торопиться. Я буквально выскочила из кабинета. За столом к совее сидел не он, а кто-то другой, и это было невыносимо. Я скрылась на кухне, нашей кухне, моей кухне. Устроилась на пластиковом стуле у стола. В самом начале нашей истории мы отчаянно спорили по поводу переустройства этого помещения. Победил Ксавье. Кухня осталась единственной во всей клинике, где был сохранён первоначальный стиль. Старая плитка 70-х годов на стенках шаткий рабочий стол и эмулированная раковина. Ксавье решил идти до конца и даже дальше, и обставил нашу кухню как бабушкину. Отсюда пластмассовая мебель, стаканы из пирекса и деревянный стол, как в крестьянском доме. Ему очень хотелось, чтобы клиника напоминала тёплый дом, приют для животных и их хозяев. Впрочем, с какой стати последние заявятся на нашу кухню? Но оказалось, что они вполне могли зайти сюда после финального визита, как Савье называл усыпление животных. Он часто угощал очаровавшихся хозяев чашкой кофе или чая, а если нужно и бокалом пива. И неважно, что я тоже была в кухне, готовила ужин или кормила Пенелопу из бутылочки. Он не задумывался о том, что опоздает на следующий приём или вторгнется в семейные привычки. Его работа не заканчивалась с последним ударом сердца собаки или кошки. Он исходил из принципа, что хозяин животного заслуживает сочувствия. Тогда я в душе проклинала эту его манеру, но сегодня, спустя годы, она превратилась в восхитительное воспоминание. Дорого бы я отдала за то, чтобы ощутиться на той кухне с ним. Чтобы справиться с нарастающей тоской, я быстро вскочила со стула и приготовила кофе. Ава позвал меня коллега Ксавье. Я займусь рабочими вопросами потом, чтобы побыстрее освободить тебя. Спасибо. Пойдёмте, я покажу вам жилые комнаты. Парню повезло, они были обставлены. Сюда перевозилась вся оставшаяся ненужная мебель. Ксавье не хотел, чтобы дом пустовал, и выходит был прав. Я прогоняла воспоминания, притворялась, что не замечаю некоторых деталей. Мы обошли все помещения, и я открыла последнюю дверь. Наша спальня, объявила я. «Прошу прощения, ваша спальня». «Я буду спать в другой комнате», — возразил молодой человек. Наш жилец был тактичным. «Как захотите». «Пожалуй, вы совсем познакомились, можете приступать к работе. Будут проблемы, звоните». «Нужно быстро уходить, нельзя же разрыдаться при посторонних. Они и не пытались меня остановить, за что им большое спасибо». «Когда мы подошли к входной двери», Я обернулась к ним, мы в последний раз изо всех сил стиснула ключи, мои ключи. Не могла я отдать ему ключи к совь, предпочла расстаться со своими. Держите. Он схватил их как драгоценный дар. Это меня тронуло. И впрямь этот молодой человек, наверное, подойдёт нам. Скажите мужу, что я буду стараться изо всех сил. Спасибо, ему будет приятно. До свидания. Я вышла, а за мной последовал коллега Ксавье, что меня напрягло. Ава, я буду недалеко от больницы и мог бы ненадолго заскочить к Ксавье. Как ты считаешь? Я едва не приняла его предложение, но побоялась, что врачи или медсёстры будут недовольны. Мило с твоей стороны, но он пока очень устал и в плохой форме. Я обязательно скажу ему, что ты собирался прийти. И большое спасибо от него за то, что нашёл человека для клиники. Я всё понимаю, ничего страшного. Зайду в следующий раз. А за парнишкой буду приглядывать, можешь на меня положиться. Полчаса спустя я вошла в больницу. В каком-то углу моего сознания копилась горечь. Я обижалась на Ксавье за всё, что он вынуждает меня терпеть из-за переживания детей. В другой же части находилось место только беспокойству за него и любви. Я хотела, чтобы он опять был со мной, стал прежним, чтобы мы сражались вместе. Мое появление удивило медсестер. «Ой, у него физиотерапевт!» «Ничего страшного, я подожду». Я расхаживала по коридору, лавируя между тележками и нянечками. Этот коридор я знала наизусть и ненавидела, что мешало мне успокоиться. От въедливого запаха чистящего средства, перемешанного с запахом болезни, меня мутило. У болезни и раны есть свой собственный запах, как я узнала за последние недели. Дверь палаты 423 открылась, и массажист направился ко мне с озабоченным видом. «Здравствуйте, хорошо, что я вас встретил». «Да, я тоже рада. Здравствуйте. Как проходят сеансы?» «В том-то и дело. Мне как раз об этом и надо с вами поговорить. Он совершенно инертен, пал духом, такое нередко бывает с пациентами, однако обычно реальная перспектива скоро встать на ноги стимулирует их. К сожалению, это не случай к Савье». Мы должны были бы уже поднять его, но пока это исключено. Он потерял много мышц на правой ноге, а в ближайшие месяцы основная нагрузка ляжет на неё. К тому же он сильно похудел. Слишком мягко сказано. Ксове превратился в собственную тень. Щёки ввалились, от руки остались только кости, а рёбра, с которых сняли повязку, торчали. Сегодня утром я встретил психотерапевта нашего отделения. Она сказала, что несколько дней назад ваш муж выгнал её. Он не хочет её помощи. Я не знала, почему он скрыл это от меня. Почему уклонился от моей поддержки в очередной раз? Может, вам удастся что-то сделать, но будьте осторожны, он очень уязвим. Интересно, он что считает, будто я ничего не делала? Да я каждый день и схожу в он лес. Да, знаю. Я постараюсь. Держите меня в курсе. «Обязательно! Удачи вам!» Я даже не взяла на себя труд поблагодарить его. Сделав глубокий вдох, я постучалась и вошла. За долю секунды лицо к Савье претерпело ошеломляющую метаморфозу. Пока я не возникла в поле его зрения, оно было жестким, напряженным, злым. Получается, вот он какой, когда в палату входит медсестра, нянечка или врач. Иначе говоря, передо мной он ломает комедию, совершает усилия, натягивая на лицо более благостное выражение. Хотя комедия слишком красивое определение для апатии, в которой ксавье пребывает в моём присутствии, только что я его раскусила. Ава, что ты здесь делаешь? Я подошла к нему, сдерживая себя, чтобы не заговорить прямо с порога. Сняла пальто, наклонилась к нему, поцеловала и весело пропела: Сюрприз! Не рискну утверждать, что его обрадовало моё неурочное появление. Я встретила в коридоре физиотерапевта. По его словам, ты какой-то усталый. Ксавье промычал нечто невнятное. Зайдём с другой стороны. Я только что из твоей лечебницы. Он посмотрел в окно, чтобы не встречаться со мной взглядом. Если помнишь, сегодня приступил к работе твой подменщик. Он вроде ничего. Он крепко зажмурился и сжал здоровый кулак. «Ава, прошу тебя, не сейчас». Я откинулась на спинку кресла в конец раздосадованная. Я больше не узнавала своего мужа. Куда он подевался, что его грызет. Каждый новый день отдалял его от меня, а меня от него. Доступ к его мыслям и чувствам был для меня закрыт, я не знала, как с ним разговаривать и как ему помочь. Он вел себя так, будто лечебницы и работы, составлявших до аварии почти всю его жизнь, больше не существовало. Он упорно отказывался отвечать, если я задавала ему вопросы на эту тему. А ведь она по идее не могла его ни волновать. Вспоминая, как он перед самой аварией излился из-за последствий своего месячного отсутствия, я приходила к выводу, что передо мной совсем другой человек, незнакомец. По логике он должен был сильно скучать по работе, по животным. Это очевидно, по-иному и быть не могло. А что с его страхами? Наверняка они у него тоже имелись. Сумеет ли он нормально лечить животных, пока его нога полностью не восстановится? Ветеринар должен твёрдо стоять на ногах, часами не садиться, делая операции. Ему нужны сильные руки, чтобы поднимать больших собак. Я не знала, с какой стороны подступиться к Совье, как до него достучаться. Я опасалась давить, чтобы не нанести больше вреда, чем пользы. Сегодня я пришла бодрая и готовая к действиям. Я хотела предъявить ему свою глубокую печаль и тяжёлые переживания, печаль и переживания детей. Но когда я увидела, в каком он состоянии, мой боевой настрой сам собой угас, а разочарование усилилось. Неумение пробудить его реакцию подрывало мою волю, сводило с ума. Зачем я сижу с ним, если это ничего не даёт? Если ему не легче от моего присутствия, пусть хоть немного. Хуже, мое присутствие его раздражает. Я несправедлива, мое положение невозможно сравнивать с тем, что выпало на его долю. Но мне, тем не менее, хотелось бы напомнить ему, что эти четыре стены, в которых он заключен, и которые загоняют его в депрессию, в последние недели стали и для меня единственной средой обитания. Для меня тоже невыносимо зрелище медицинской кровати, его неподвижно зафиксированной ноги, а больничная рубаха вызывает острое отвращение. Что происходит с Ксавье? Отчего у него такое подавленное состояние? Почему он только и делает, что балансирует между глубокой тоской и ожесточением? Почему мы разучились разговаривать друг с другом? В первые со дня нашей встречи 15 лет назад у меня возникло желание схватить его, встряхнуть, вынудить реагировать, заставить помочь мне. Я тоже страдаю и тоже растеряна. Я тоже нуждаюсь в том, чтобы кто-то позаботился обо мне. Я собралась открыть рот и выложить всё, что было у меня на сердце, потому что это было уже слишком, чаша переполнилась. Как вдруг раздались два деликатных удара в дверь. Нянечка принесла обед. Вполне логично, стрелки показывали 11:20, и Иксэвье повернулся ко мне. Ойди, не нужно тебе сидеть здесь и наблюдать за тем, как я обедаю. Это совсем не интересно. Да. Действительно. Я ужаснулась этой мысли уйти немедленно, покинуть эту палату, в которой, честно говоря, я начала задыхаться, как только переступила порог. Я быстро. Ксавье промолчал. Он ухватился за висящую над ним штангу и приподнялся с гримасой боли. Если быть точной, я улизнула, а не ушла из палаты. В коридоре меня посетило чувство, что я долго была лишена воздуха, и вдруг глотнула его. Это чувство было для меня внове. Я не знала, куда пойти, поскольку я не могла себе позволить уйти далеко от Ксавье. Я перешла дорогу и зашла в ресторанчик напротив больницы. Я догадывалась, почему до сих пор ни разу там не была. Не хотелось пересекаться с белыми халатами, но на этот раз избежать встречи с ними не удалось. Ресторан напоминал филиал сестринской ординаторской, а за одной из зала ожидания для больных и их родственников. так как я была там не единственной из немедиков. Атмосфера была мутной, даже, пожалуй, сюрреалистичной. С одной стороны, врачи, некоторые с болтающимся на шее стетоскопом. Они обедали, пили кофе, шутили, расслаблялись. В конце концов, у них есть на это право. С другой стороны, такие, как я, те, кто ждал, беспокоился, нервничал или плакал. Хозяин был прав, не вложив ни цента в оформление интерьера. Зачем тратиться, если здесь и так всегда полный зал? Я нашла столик чуть в стороне. У него, правда, имелся один недостаток. Он стоял у окна, выходившего на улицу, то есть с видом на больницу. Я села и подавила дурацкий внутренний смех, признаюсь, сквозь слёзы, от того, что перекочевала с палатного кресла из искусственной кожи коричневого цвета на банкетку в кафе, обтянутую той же искусственной кожей, но алеповатого красного цвета. Передо мной вырос официант. Хотите пообедать? Не сейчас. Ещё рановато, вы не находите? Он равнодушно пожал плечами. Я бы что-нибудь выпила, не знаю. У нас есть горячее вино, например. Странное предложение, но если задуматься, пусть будет горячее вино. Пару минут спустя официант поставил передо мной дымящуюся чашку, вкусно пахнущую апельсином и корицей. Немножко сладкого мне не повредит. Тепло фарфора приятно согревало мои холодные ладони, хотя до этого момента я и не подозревала, как сильно замёрзла. Я дула на жидкость в чашке и не могла оторвать глаз от больницы, избавиться от мыслей, в которых находилось место только к Савье. Как заставить его реагировать? Время шло, моя растерянность росла. Я откинулась на спинку банкетки, надеясь отдохнуть, но это вряд ли получится. Не знаю, сколько я так просидела, как вдруг Саша, так он представился в прошлый раз, вышел из больницы и избежал по лестнице. Чем ближе он подходил к кафе, тем глубже я вжималась в банкетку. С какой стати я сюда заявилась? Почему не поехала домой? Могла бы пристегнуть поводок к кошеняку Мисс Еи и выгулять его, чтобы снять напряжение. Пока Саша шёл мимо витрины, я рылась в сумке, чтобы он меня не заметил. Сквозь шум в зале я расслышала его голос. значит, он уже здесь. Мы постоянно натыкаемся друг на друга, просто какой-то рок. Из моего угла на отшибе все столики и проходы хорошо просматривались. Я загородила лицо чашкой с горячим вином и рискнула осторожно оглядеться. Саша стоял у стойки, я могла созерцать только его недовольный профиль. Ему тоже было нелегко. Если повезет, мне удастся избежать очередной встречи с ним. Пока он в ресторане, я не сдвинусь с места. Я притворилась, что поглощена созерцанием лежащего на столе телефона. В нём было что почитать. На меня обрушились сообщения от друзей, выражавших поддержку, возмущённые послания некоторых моих художников, письма коллекционеров, не понимавших, почему я замолчала, и так далее и тому подобное. Но я не была готова принять на себя весь этот поток, даже ради того, чтобы спрятаться от Саши. Я периодически отхлёбывала вино, усердно стараясь не коситься в его сторону. Я так долго сидела, низко склонив голову, что у меня заныла шея. Поэтому я снова принялась наблюдать за жизнью снаружи, за окном. В больницу входили и выходили люди, подъезжали и отъезжали автомобили посетителей и скорой помощи. На меня навалилась усталость, захотелось, чтобы всё это кончилось, и пусть моя душа обретёт хотя бы несколько минут покоя, а большим я не прошу. Здравствуйте, Ава. Услышав его голос, я на мгновение застыла. Затем она обернулась к нему с кислой улыбкой. Добрый день, Саша. Я едва не ушёл, не поздоровавшись с вами, но пришёл к выводу, что это будет нелепо. Вы видели меня? Он кивнул. Приходится признать, что я не умею прятаться. Честно говоря, я тоже вас видела. Раз нам удалось поздороваться, может, составите мне компанию? Эти слова вырвались сами. Что на меня нашло? Зачем я пригласила его? Насколько же мне одиноко, какая я потерянная, если сделала это. Саша зазирался в поисках свободного столика, что было ожидаемо, но не нашёл его. Почему бы и нет? Я заподозрила, что он так же, как и я, чувствует себя не в своей тарелке, раз согласился. Он аккуратно положил пальто на соседний стул, после чего сел. Мы избегали смотреть друг на друга, обоим было неловко. Молчание затянулось. Никто из нас не был готов заговорить первым. Что я могла ему сказать? Разве что спросить, как дела у его жены? Но это ещё глубже загонит меня в пессимизм, поскольку тут же свяжется в моём сознании с подорванным духом Ксавье. Сколько ещё я буду скрывать от него правду, умалчивать о том, как плохо женщине, за которую он чувствует себя ответственным? Нужно взбодриться, неожиданно спросил он, показывая на горячее вино. Да, немного. Последуете моему примеру? Нет, спасибо. Я весь день держусь на кофе, чтобы не уснуть. И восполняю упущенное вечером с чем-нибудь покрепче. Пытаюсь заснуть. Вечером дети отнимают у меня столько сил, что я едва успеваю выпить немного вина. А у вас есть? Что, дети? Да. Нет. Обидно. Я бы охотно поинтересовалась, как он со всем справляется. А... Моё разочарование не прошло незамеченным. «Я разозлилась на себя. Теперь у него сложится впечатление, будто я его осуждаю, а мне наплевать на него, пусть себе живет как хочет». «Это наш с Констант сознательный выбор из-за наших профессий», уточнил он, словно оправдываясь. «Я знаю, чем занимается ваша жена. А вы кто?» «Я дирижер». Я так удивилась, что мой рот открылся сам собой. В моей памяти тут же всплыла картинка. Он врывается в отделение скорой помощи в ночь аварии в смокинге и галстуке-бабочке. Прямо с концерта, что ли? Тут я поймала его задаченный взгляд и быстро взяла себя в руки. Извините, просто не каждый день встретишь же дирижёра. Он отмёл моё объяснение небрежным жестом, как ерунду какую-то. Получается, продолжала я. У дирижёра и скрипачки не может быть детей. Моё спонтанное любопытство поразило меня самого. У меня как будто больше не осталось сдерживающих механизмов. Хорошо, что он не обиделся. На самом деле никаких запретов на детей нет, ответил он с ироничной усмешкой, которая быстро промелькнула и исчезла. Но у нас очень много гастролей, причём не всегда совместных, совсем не всегда. Вот мы и решили не навязывать такую жизнь детям. Благородно, но это большая жертва. Он нахмурился и уставился куда-то вдаль. Безусловно. После аварии я заподозрил, что и констанце мне было бы легче справляться с бедой, будь у нас дети. При том, что для них это очень тяжёлая история. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибайтесь. Я сделала глоток горячего вина, которое превратилось в холодное, то есть пить его было категорически невозможно. Как вы справляетесь? Я не справляюсь. Он вздёрнул бровь, как бы намекая, что подошла моя очередь высказаться. Пенелопа и Титуан переживают, беспокоятся о папе. А Ксавье по-прежнему запрещает им приходить, при том, что безумно скучает по детям, я уверена. Представляю себе. А чем он занимается в жизни? Я догадалась, что ему нелегко заставить себя интересоваться Ксавье. Он ветеринар. Он горько усмехнулся и отвернулся к выходящему на улицу окну, как будто прячусь от моего взгляда. Вы бы предпочли кого-то другого? Меня и впрямь устроило бы, будь он бандитом, грабившим банки или каким-то ещё уголовником. Я откинулась на спинку банкетки. Ваш муж хороший человек. Он смотрел мне прямо в глаза, и я не могла уклониться от ответа. От спрашившего исходила прирождённая властность. Да, я не сомневаюсь, и не только потому, что люблю его. Он хороший человек, который старается делать добро окружающим. И я так говорю вовсе не для того, чтобы его защитить. Знаю, в глубине души я это подозревал. В последние дни он немного растерян. Наверняка вы догадываетесь. Авария всё перевернула. Он кивнул, по его лицу промелькнула тень, которая зарефмовалась с той, что накрыла меня. Я старалась подавить слёзы, подступавшие вопреки всем моим усилиям. Но мне так и не удалось их скрыть. Расскажите, чем занимаетесь вы? снова заговорил он. Должен признаться, меня мучает любопытство. Я быстро вытерла мокрые щёки и мысленно поблагодарила его за ту лёгкость, которую он только что сумел привнести в наш разговор, ставший тяжёлым и пугающим. Попробуйте угадать. Он уселся поудобнее, двигался он весьма элегантно, отметила я, и принялся меня изучать, обдумывая ответ. У вас есть знакомые художники? Вы художница? Нет, моя мать мечтала об этом, но я лишила её такого удовольствия. Значит, вы последовали пожеланиям отца? И деда, который оставил свою галерею моему отцу, а он передал её вам. Итак, вы галеристка. Я улыбнулась в ответ. Будете обедать? прервал нас официант. Он появился возле нашего столика, словно вынырнув из другого мира. Саша выпрямился. Ему не понравилось, что его захватили в расплох или лишили контроля над ситуацией. Он бросил на меня задаченный взгляд. Я колебалась, не зная, что ответить официанту. Судя по всему, Саша тоже. Хотела ли я обедать? И главное, хотела ли я обедать вместе с ним? У нас синхронно вырвался один и тот же ответ: "Почему бы нет?". "Почему бы нет?" это может означать и да, и нет. Но вы готовы сделать заказ? не отставал официант. Принесите мне дежурное блюдо, меня вполне устроит, ответил Саша не слишком убеждённо. Наш официант в разношенных туфлях ждал, когда я тоже что-нибудь выберу. Э-э, крок-мадам и салат. Что будете пить? Мы переглянулись как два идиота. Саша вздохнул и махнул рукой. Позволим себе немного выпить, мы заслужили, согласны? я молча кивнула. Принесите нам воду с газом и бутылку наименее плохого вина из ваших запасов. После этого официант оставил нас в покое. Он может принести вам что угодно. Всё равно надо что-то есть. Можно и так сказать. Мы замолчали впервые после того, как сумели начать разговор. Вмешательство реальности затормозило наш порыв и продолжало его сдерживать, поскольку опять подошёл официант с тарелками и приборами, налил нам воды и вина. По мере того, как стол заполнялся, до меня всё лучше доходило, с кем я собралась обедать. С мужем женщины, которую сбил Ксавье, непостижимо. Заказ нам принесли на удивление быстро. Мы немного поели, точнее, поклевали. Еда потеряла всякий вкус. Саша хватило смелости перестать притворяться раньше, чем мне, и он отодвинул тарелку на край стола. Я с трудом проглотила последний кусок и последовала его примеру. Тут зазвонил его телефон. Он извинился, встал из-за стола и вышел из ресторана. На улице он машинально принялся расхаживать взад-вперёд перед окном, возле которого сидела я. Разговор явно раздражал его. Он прерывисто дышал и пытался сохранить спокойствие, пощипывая нос. Я подозвала официанта, чтобы он убрал со стола и заодно попросила принести два кофе. Я допила своё вино, чувствуя, как меня засасывает хаос. И я погружаюсь в туман непонимания. Только что я ненадолго отвлеклась, но теперь пауза подходила к концу. Саша появился так же молча, как ушёл, взял свой бокал и выпил одним духом. "Это мой продюсер", мрачно сообщил он. "Плохие новости. Ему трудно согласиться с некоторыми моими решениями". "С какими именно?" "Я аннулировал все контракты, чтобы остаться с Констанс". "Я вас понимаю, А как вы справляетесь с галереей? Я не была там с вечера аварии, избежала в разгар крайне важного для меня вернисажа. Он криво ухмыльнулся, а я вопросительно посмотрела на него. Я выступал с оркестром на концерте Радио Франс и узнал о том, что случилось с Констанс Ван Тракте. Я бросил своих музыкантов, зрителей, сел в машину и 4 часа мчался сюда на бешеной скорости. Ничто не имеет значения, когда речь идёт о любимом человеке. Саша улетел мыслями куда-то вдаль, наверное, вспомнил жену, а я подумала о Ксавье. У нас была одинаковая боль. Вопреки необычности ситуации, мне стало немного спокойнее, потому что я ощущала себя уже не такой одинокой. Вы не скучаете по галерее, по картинам? Я стараюсь не вспоминать свою работу, не могу. А у вас как с музыкой? Я не слышал ни единой ноты после последнего такта на том концерте. Вам её не хватает. Конечно. Пока мы разговаривали, в зале стало не так людно. Полуденный час пик, судя по всему, закончился, а мы продолжали сидеть. Я с изумлением узнала, что перевалило за половину третьего. Ксавье должен ждать меня. Мне пора к Констанс. Этот мужчина деликатней чил меньше, чем я. Он всё высказывал напрямую. Практически сразу, вскочив и надев пальто, он пошёл расплачиваться. Зря я торопилась и расстраивалась, что может показаться, будто я гонюсь за ним. Когда я подошла к стойке, он прятал карту в бумажник. Я хотела заплатить за себя. Он не ответил, знаком направил меня к выходу, придержал дверь, потом мы вместе вошли в больницу. В лифте мы переглянулись, вдруг смутившись из-за возобновления каждым из нас своей привычной жизни. Что до меня, должна признать, я уже немного скучала по этой странной паузе. Спасибо, Саша, не только за обед, но и за беседу, которая позволила мне ненадолго забыть. Это я должен вас поблагодарить, Ава. Возможность поговорить о чём-то другом успокаивает. И если позволите дать совет, возвращайтесь в галерею, я не сомневаюсь, что вам станет легче. Я подумаю, но при условии, что вы тоже подумаете, не послушать ли музыку, если уж не можете играть. Я уверена, что Констанс точно не хотела бы, чтобы вы лишали себя музыки. По его загоревшемуся взгляду я догадалась, что попала в яблочко. Лифт звякнул. «Ваш четвертый этаж», — объявил он. «А разве вам не нужно было выйти на третьем?» «Сначала вы». Я кивком поблагодарила его. Уже ступив одной ногой в коридор, я обернулась и придержала дверь, не давая ей закрыться. Я пока не смогла спросить к Савье насчет скрипки «Констанс». «Сделаю это сегодня днем». «Не надо, не морочьте ему этим голову. У вас есть и другие заботы, более важные, как и у него, я полагаю. Не переживайте. Идите, он вас ждет». Я отступила, последние слова тронули меня. «До скорой встречи», — прошептала я, когда лифт начал спускаться. «Я впервые застала к Савье не лежащим, а сидящим. Значит, поев, он остался сидеть». Я заняла привычное место в кресле. Мы долго не произносили ни слова и не шевелились. Один из наших молчаливых споров. Его правая рука осторожно двинулась ко мне по простыне, чуть поколебавшись, я протянула ему свою. Не этого ли я так долго ждала? Он стиснул мои пальцы. Ксавье, в эти выходные я приду с детьми. Он поджал губы и покачал головой, как бы заявляя, что я не имею права так с ним поступать. Я напугаю их. Мы не будем показывать им торчащие из тебя стержни. На самом деле их пугает то, что они не могут тебя увидеть. Им плохо, очень плохо. Его зрачки заметались, но я продолжала, проигнорировав его панику. Помоги мне, пожалуйста. Он что-то пробубнил. Моя просьба застала его врасплох. Мне не нравилось, что я навязываю ему везти дочки и сына, но надо было его растормошить. Что бы ты ни говорил, мы придём к тебе втроём. Возможно, не надолго, но обязательно придём. И кто знает, может, встреча с ними будет тебе полезной.